Глава 2. Поднялась с балкона, чувствуя, как жар стамбульского солнца липнет коже, словно патока. Внутри все еще кипело от того взгляда, темного, как крепкий кофе, которым Амир прожигал меня. Этот взгляд был не просто любопытством, а чем-то большим, как будто он запустил в мою кровь яд, который я не могла вытравить. Спустилась по узкой лестнице, где тени от витражных окон рисовали на стенах узоры, похожие на арабески в мечети сулеймании. Моя комната, укрытая от суеты дома, была моей крепостью от внешнего мира. Здесь пахло лавандой. Я настояла, чтобы слуги ставили сушеные ветки в глиняной вазе, а еще старыми книгами, которые я привезла из Москвы. Упала на кровать, застеленную шелковым покрывалом с вышитыми гранатами, и потянулась за телефоном. Экран засветился, отгоняя мрак, который пытался заползти в мои мысли. Сообщения от подруг из Москвы сыпались, как дождь в апреле. Катя прислала фото из кафе на Тверской, где мы когда-то пили латы до утра, споря о жизни. «Софа, возвращайся. Без тебя скучно», — писала она, добавив смайлик с кофе. Я улыбнулась, чувствуя, как теплая волна ностальгии смывает раздражение. В России я была Софией. Моим вторым именем, которое звучало легче, свободнее, без груза традиций. Следующее сообщение было от Дмитрия, моего куратора в университете. Его слова были короткими, но от них в груди потеплело. София, место в ординатуре за тобой. Ждем тебя в сентябре. Не задерживайся в этом пекле. Перечитала строчки и уголки губ дрогнули. Дмитрий, мы пока не встречались лично, только переписка и звонки по учебе. Но его вера в меня была удивительной. Закрыла глаза, представляя холодный московский воздух, запах мокрого асфальта и свободу, которую я там чувствовала. Здесь, в Стамбуле, все это казалось сном. Начала печатать ответ, но дверь распахнулась такой силой, что задрожали стеклянные подвески на люстре. Мачеха ворвалась, как буря. Ее глаза сверкали яростью, голос был резким, как звон медных тарелок на базаре. «Элиф, немедленно вставай!» — рявкнула она на турецком. Ее слова сыпались, как камни. «Ты что, оглохла? Тебя зовут вниз! Это приказ твоего отца!» Медленно подняла голову, глядя на нее с холодным презрением. Айше с ее идеально уложенным платком и платьем, расшитым серебряной нитью, выглядела, как статуя из музея. Красивая, но пустая. «Я не твоя служанка, Айше!» — ответила, намеренно растягивая слова. «И ни одна из твоих дочерей. Что за спешка?» Ее лицо покраснело, как гранат. Она шагнула ближе, тыча пальцем в мою сторону. «Не смей дерзить! Твой отец спросил, и ты пойдешь Сейчас же!» Она перешла на крик. Ее турецкий был пропитан злостью. «Ты позоришь нас, сидя тут, как дикарка!» Сжала телефон так, что костяшки побелели. Хотелось швырнуть его в нее, но вместо этого я встала, отбросив волосы с лица. «Просил отец?» — переспросила, прищурившись. «Или это твой спектакль, Айше?» «Что там внизу? Еще один богатый покупатель для Лейлы?» Она задохнулась от возмущения, но не ответила, лишь развернулась и бросила через плечо. «Идем!» «И держи свой язык за зубами!» «Лучше вообще молчи!» Надела сандалии, чувствуя, как ярость пульсирует в висках. «Идти не хотелось!» Все во мне кричало, чтобы остаться, запереть дверь и забыть об этом доме. Но отец... Его просьба была цепью, которую я не могла разорвать. Ради него я здесь, ради него я терплю. Поправила платье. Простое, льняное, без вычурных узоров, которое я выбрала на злоише, И пошла за ней, а мои шаги гулко отдавались по мраморному полу. Мы спустились во внутренний дворик, где солнце уже клонилось к закату, окрашивая мозаику в цвета шафрана и индиго. Стол был на крытках для султанского пира. Серебряные блюда с инжиром и миндалем, чай в стеклянных стаканчиках с золотыми ободками, аромат кардамона и розовой воды. Амир сидел во главе. Его фигура выделялась, как тень ястреба на фоне неба. Лейла сидела рядом с Айше. Ее лицо было бледным, как лепестки магнолии, а глаза опущены. Я остановилась на пороге, чувствуя, как воздух стал густым, как сироп. Было желание развернуться, уйти, сбежать, всё равно куда, лишь бы подальше от этого мужчины, чье присутствие наполняло все вокруг угрозой. Но уйти значило показать слабость. А я не из тех, кто бежит. «Элиф, подойди, дочка». Голос отца хриплый, но в нем была твердость, которой я не ожидала. Он сидел напротив Амира. Его руки дрожали, но взгляд был прикован ко мне. Шагнула вперед, чувствуя, как взгляды всех слуг, Айше, Лейлы, Амира, его охраны, что стояла вдоль стен, впиваются в меня, как иглы. Села, не глядя на Амира, но чувствуя его присутствие, как жар от углей. Отец кашлянул, прикрыв рот платком, начал говорить. Его голос дрожал, но набирал силу с каждым словом. Элиф, в тоне была тяжесть, от которой у меня сжалось сердце. Сегодня день, который изменит нашу семью. Я болен, ты знаешь. Я не могу больше нести этот груз. Наш дом, наше имя, наше будущее, все висит на волоске. Амир Ахметаглудимир, он сделал паузу. Кашель снова разорвал его слова. «Человек, который может это спасти, спасти нас всех!» Я замерла, чувствуя, как кровь стынет в венах. «Спасти? Что он несет?» Я бросила взгляд на Амира, но тот молчал. Его лицо было непроницаемым, как мраморная плита. Только глаза, темные, глубокие, следили за мной, как за добычей, которая уже попала в ловушку. «Он пришел не за Лейлой», — продолжил отец. Его слова упали, как камни в воду, разрывая тишину. «Он выбрал тебя, Элив, тебя!» «А мир хочет, чтобы ты стала его женой». Мир вокруг меня сжался до точки. Я смотрела на отца, на его усталое лицо, на его дрожащие руки и не могла поверить. «Меня? Это шутка?» Перевела взгляд на Амира, ожидая увидеть насмешку. Но он был неподвижен, как статуя. Только уголок рта чуть дрогнул, будто он знал, что я сейчас взорвусь. «Элиф, послушай». Отец наклонился ближе. Заговорил тише, но в голосе была уверенность. «Ты всегда была сильной. Слишком сильной. Ты думаешь, что можешь бороться с миром, но этот мир не такой, как твоя Москва. Здесь другие правила». А мир — не просто человек, он — сила, которая держит этот город. Его слово — закон, его защита — наше спасение. Я не прошу тебя любить его, я прошу тебя спасти нас, меня, своих сестер, наш дом. Ты моя дочь, моя кровь, и я знаю, что ты не подведешь. Ты никогда не подводила. Но сейчас... Сейчас ты должна понять, что твоя свобода — это цена за наше будущее, за наши жизни. А мир выбрал тебя, потому что увидел в тебе то, чего нет в других. Сделай это, Элиф. Не ради любви. Ради долга. Я не могла дышать. Каждое его слово было как удар. Долг? Спасение? Жизни? Что происходит? Они продавали меня, как товар на кополы чарши. И никто не спросил, чего хочу я. Моя свобода. Моя жизнь. Я посмотрела на Лейлу. Она сидела сжавшись, ее глаза блестели от слез. Айше смотрела на меня с холодным торжеством, как будто наконец-то поставила меня на место. А мир молчал. Его взгляд был тяжелым, но в нем не было насмешки. Только ожидания, как будто он ждал, что я скажу. Открыла рот, но слова застряли. Хотела кричать, бить посуду, выплеснуть чай ему в лицо, но вместо этого я сидела, сжимая кулаки под столом. Моя русская кровь требовала бунта, но турецкая половина сердца шептала о долге. Отец смотрел на меня, и в его глазах была мольба. Он умирал, я знала это. И он просил меня не ради себя, а ради Лейлы, сестёр, которым еще нет и семнадцати лет, ради дома, ради всего, что у нас осталось». «Ты не спросил меня!» — наконец выдохнула. Мой голос был тихим, но в нем звенела сталь. «Никто не спросил, чего хочу я!» Отец опустил голову. Его плечи поникли. мир чуть наклонился вперед, и я почувствовала, как его взгляд снова поймал меня, как сеть. Он не сказал ни слова, но его молчание было громче любых речей. Встала, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Дворик с его ароматами роз и кардамон оказался теперь удушающим. Я не могла здесь оставаться. Но и уйти, как трус, я тоже не могла. Посмотрела на Амира прямо в его черные глаза и сказала тихо, но так, чтобы каждое слово врезалось в него, как нож. «Если ты думаешь, что можешь купить меня, как этот дом, ты ошибаешься. Я не твоя и никогда не буду». Развернулась и пошла прочь, чувствуя, как взгляды всех присутствующих жгут спину, но внутри я знала, это не конец, это только начало. Игра, которую начала мир, была опасной, но я не собиралась проигрывать. Ни ему, ни этому городу, ни себе».